Морская война с аримарийскими племенами. Седьмое. После этого Цезарь имел все основания считать Галлию вполне замеренной. Действительно, была одержана победа над Бельгами, прогнана за Рейн германцы, и в Альпах побеждены Сидуны. Поэтому он отправился в начале зимы в Иллирию, желая посетить и эти племена, и познакомиться с их страной. Как вдруг в Галлии вспыхнула война по следующему поводу. Молодой крас зимовал седьмым легионом у самых берегов океана, в стране Андов. Так как в этих местах было мало хлеба, то он разослал по соседним общинам за провиантом нескольких командиров конницы и военных трибунов. Между прочим, Террасидий был послан Касубием, Требийгал Куриосалитом, Виланий Силием винетам. Восьмое. Это племя пользуется наибольшим влиянием по всему морскому побережью, так как венеты располагают самым большим числом кораблей, на которых они ходят в Британию, а также превосходят остальных галлов знанием морского дела и опытностью в нем. При сильном и не встречающем себе преград морском прибое и при малом количестве гаваней, которые вдобавок находятся в руках именно венетов, они сделали своими данниками всех плавающих по этому морю. Они начали с того, что задержали Силия и Велания, в уверенности, что через них они вернут своих заложников, выданных ими Красо. Их примеру последовали и их соседи. Со свойственной Галам наклонностью поспешно и внезапно принимать решения, они задержали с той же целью Требия и Тарасидия. Немедленно разослали повсюду послов, и через своих князей дали друг другу клятву делать все не иначе, как сообща, и всякую участь делить вместе. Кроме того, они подняли на ноги и другие общины, убеждая их лучше оставаться верными свободе, унаследованной от предков, чем выносить римское рабство. Таким образом, они быстро склонили на свою сторону население всего морского побережья, и затем сообща отправили к красу посольство с предложением вернуть им их заложников, если он желает получить назад своих людей. Девятое. Когда Цезарь получил от Красы известие об этом, он был слишком далеко от него. Поэтому он приказал строить тем временем военные корабли на реке Лигере, впадающей в океан, организовать в провинции комплект гребцов и набирать матросов и кормчих, Все это было скоро исполнено, и он поспешил сам к войску, как только это оказалось возможным по времени года. Венеты и их союзники понимали, какое преступление они совершили, задержав и заключив в окову послов, звание которых всегда и у всех народов было «священным и неприкосновенным». И поэтому при известии о приближении Цезаря, они стали готовиться к войне соответственно с опасностью, которой она угрожала главным же образом они стали приводить в боевую готовность свой флот возлагая на него тем большие надежды что они были уверены в естественных выгодах своей страны они знали что их сухопутные дороги перерезаны лагунами а плавание затруднительно по незнакомству с местностью и вследствие малочисленности гавани они были уверены также что наши войска не смогут слишком долго задержаться у них из-за недостатка провианта И если бы даже все происходило вопреки их ожиданиям, то за ними остается численный перевес в кораблях, между тем, как римляне ими не располагают. И кроме того, в тех местностях, в которых им предстоит вести войну, они не знают ни отмелей, ни гаваней, ни островов, да и самое плавание в закрытом море совсем иное дело, чем в безбрежном, всюду открытом океане. Согласно с принятым решением, они укрепляют города, свозят в них хлеб из деревень, стягивают как можно больше кораблей в Венецию, где Цезарь несомненно должен был начать военные действия. Для совместного ведения этой войны они принимают союзники Асисмов, Ликсобиев, Намнетов, амбилятов, Моринов. Диаблинтов, Минапиев. А вспомогательные войска берут из противолежащей Британии. Примечание. Лексовие, Гальское Приморское племя в Нормандии. Ресоекс. Намнеты племя в Кельтской Галлии. Амбелиаты – Племя в Бельгийской Галлии. Союзники Венетов, жившие в районе Абевиля. Конец примечания. Десятое. Указанные трудности ведения войны, несомненно, были налицо. Тем не менее, многое побуждал Цезарь к тому, чтобы начать ее, а именно, насильственное задержание римских всадников, возобновление войны после капитуляции, отпадение после выдачи заложников, тайный союз стольких общин, особенно же опасение, что и остальные племена сочтут для себя то же самое дозволенным, если он здесь не примет решительных мер. И вот, понимая, что почти все галлы-падки на все новое и очень легко и быстро поддаются пострекательству к войне, вообще люди от природы стремятся к свободе и ненавидят рабство. Он решил разделить свою войско и распределить его по, возможно, более широкому району прежде, чем еще большее число племен вступит в тайный союз. 11. -е. Поэтому он послал легат Лебена с конницей в страну Триверов, живших у самого Рейна, с поручением побывать у ремов и остальных бельгов и держать их повиновение, а также отразить германцев, которых, по слухам, пригласили к себе на помощь бельги, в случае, если они силой попытаются переправиться на кораблях через реку. Затем Красу он отдал приказ отправиться с двенадцатью легионами-когортами и многочисленной конницей в Эквитанию, чтобы воспрепятствовать посылке вспомогательных войск отсюда в Галлию и соединению этих больших народностей. Легата Титурия-Сабина он отправил с тремя легионами в страну Венелов, Куриасолитов и Лексовиев, чтобы по мере возможности разъединять их боевые силы. Наконец, молодой Брут был назначен командиром флота и гальских кораблей, которые, по приказу Цезаря, должны были собраться туда из страны пиктонов, сантонов и из прочих замиренных местностей. Примечание. Пиктоны, племя в Кельской Галлии. Их город Лимонум, Поетеррос. Конец примечания. Бруту Дан был приказ как можно скорее напасть на Венетов. Сам Цезарь Воспешил туда со своей сухопутной армией. 12. Тамошние города обыкновенно были расположены на конце косы или на мысу, и к ним нельзя было подойти ни с суши, так как два раза в день через каждые двенадцать часов наступал морской прилив, ни с моря, так как при наступлении отлива корабли терпели большие повреждения на мели. Таким образом, то и другое затрудняло осаду городов. И если удавалось взять верх над жителями, сооружением огромной насыпи и плотин, которые отбивали волны и достигали высоты городской стены, заставляя их отчаиваться в своем спасении, тогда они пригоняли множество судов, которые были у них в изобилии, уводили на них все свои пожитки и укрывались в ближайших городах. Все это тем легче удавалось им в течение значительной части лета, что наши корабли задерживались бурями и вообще плавание по безбрежному и открытому морю, со высокими волнами его приливов и при редкости и даже почти при полном отсутствии гаваней, было чрезвычайно затруднительно. Надо сказать, что их собственные корабли были следующим образом построены и снаряжены. Их киль был несколько более плоским, чтобы легче было справляться с мелями и отливами. Носы, а равно и кормы были целиком сделаны из дуба, чтобы выносить какие угодно удары волн и повреждения. Ребра корабля были внизу связаны балками фу толщиной и скреплены гвоздями в палец толщиной. Якоря укреплялись не канатами, но железными цепями. Вместо парусов на кораблях была грубая или же тонкая дубленная кожа. А может быть по недостатку льна и неумению употреблять его в дело, а еще вероятнее потому, что полотняные паруса представлялись недостаточными для того, чтобы выдерживать сильные бури и порывистые ветры океана, и управлять такими тяжелыми кораблями. И вот, когда наш флот сталкивался с этими судами, то он брал верх единственной быстротой хода и работой грибцов, а во всем остальном гальские корабли удобнее приспособлены к местным условиям и к борьбе с бурями. И действительно, наши суда не могли им вредить своими носами, до такой степени они были прочными. Вследствие их высоты нелегко было их обстреливать, по той же причине не очень удобно было захватывать их баграми. Сверх того, когда начинал свирепеть ветер, и они все-таки пускались в море, им было легче переносить бурю и безопаснее держаться на мели. А когда их захватывал отлив, им нечего было бояться скал и рифов. Наоборот, все подобные неожиданности были очень опасны для наших судов. 14. По завоевании нескольких городов Цезарь убедился, что все это напрасный труд, что даже захват городов не останавливает бегство неприятелей и вообще им нельзя причинить вред. Поэтому он решил дожидаться своего флота. Как только он пришел и показался врагам на глаза, около 220 вполне готовых к бою и во всех отношениях отлично снаряженных кораблей вышли из гавани и стали против наших. Ни командир всего флота Брут не командующие отдельными кораблями военные трибуны и Центурионы, не могли решить, что им делать и какой тактики держаться в бою. Они знали по опыту, что корабельными носами повредить неприятелю нельзя, а если они и устанавливали на своих судах башни, то они не достигали высоты неприятельских корм, и таким образом обстрел их с более низкого пункта был не вполне действителен тогда как гальские снаряды били с большей силой. Одно только наше приспособление оказалось очень полезным. Острые серпы, вставленные в шесты и прикрепленные к ним, приблизительно вроде стенных серпов. Когда ими захватывали и притягивали к себе канаты, которыми реи прикреплялись к мачтам, то начинали грести и таким образом разрывали их. Тогда Рии неизбежно должны были падать, и лишенные их гальские корабли, в которых все было рассчитано на паруса и снасти, сразу становились негодными в дело. Дальнейшая борьба зависела исключительно от личной храбрости, в которой наши солдаты имели тем больший перевес, что сражение шло на глазах Цезаря и всего войска, и, следовательно, ни одно сколько-нибудь значительное проявление геройства не могло остаться незамеченным, ибо все ближайшие холмы и высоты, с которых открывался вид на море, были заняты нашим войском. Пятнадцатое. Когда реи, как мы указали, бывали сбиты, то и по два и по три наших корабля окружали один неприятельский и солдаты, напрягая все силы, старались перейти на неприятельские корабли. Когда таким образом было взято с бою несколько кораблей, и варвары заметили, что против этого все средства были бессильны, они поспешили спастись бегством, но когда они уже повернули свои корабли в направлении ветра, вдруг наступила на море такое безветрие и такая тишина, что они не могли двинуться с места. Эта случайность особенно содействовала окончанию всего предприятия. Гоняясь за неприятельскими кораблями, Наши захватывали их один за другим. Так что изо всей их массы только очень немногие достигли при наступлении ночи берега, после сражения, продолжавшегося приблизительно с четвертого часа дня до захода солнца. 16. Это сражение положило конец войне с венетами и со всем побережьем. Ибо туда сошлись все, способные носить оружие, даже пожилые люди, обладавшие хоть некоторым умом и влиянием. В этом же пункте были отовсюду собраны все корабли, которые только были в их распоряжении. Все это погибло, и уцелевшим некуда было укрыться, и неизвестно, как защищать города. Поэтому они со всем своим достоянием сдались Цезарю. Он решил строго покарать их, чтобы на будущее время варвары относились с большим уважением к праву послов, и приказал весь их сенат казнить, а всех остальных продать с аукциона.